«На любую силу есть другая сила», — прошептал самому себе я и пошел следом. Меч подрагивал в руке. Сейчас для властелина самое время вмешаться, ведь он так не хотел, чтобы этот мальчишка ушел со своего пути. Ничего не происходило. Ветер дул ровно и спокойно. Солнце задумчиво следило за нами с неба. Тим рассмеялся и взял меня за руку. «Хранитель!» «А кого тебе легче уводить, детей или взрослых?» Я поморщился, но ответил честно. «Одинаково трудно и тех, и тех, но взрослые редко соглашаются сменить дорогу. Побежали на перегонки?» Секунду Тим молчал, обдумывая новое занятие, а потом бросился вперед. Пистолет за поясом мешал ему, и он кинул его в песок, коротко и сильно размахнувшись. К перекрестку мы вышли под вечер. Тим стер ногу и слегка хромал, мой темп показался для него слишком быстрым. Последний час мы шли неторопливо, то болтая друг с другом, то просто держась за руки. «Хорошо идти вдвоем, верно?» — уже не в первый раз спрашивал Тим. И я согласно кивал. Сейчас мне было хорошо. Но властелин был прав, когда напоминал о неизбежной расплате. И на мой дар есть свое проклятие. Я принялся тихо напевать. Я хозяин дорог и попутчик вольного ветра. Я иначе не мог, ведь позвали меня километры. Песня была не моей, я не умею сочинять стихи. У меня свой дар. А эту песню сложил Володя, музыкант и сказочник, чья дорога уже дважды пересекалась с моей. Теперь я ношу песню с собой. Перекресток, негромко сказал Тим, никого нет, жалко. Он вдруг засмеялся. Смеялся он здорово, даже в детстве не все так умеют. Хранитель. Ведь мы можем свернуть на новую дорогу. Сейчас посмотрим, Тим. Краешек солнца еще висел над горизонтом, красноватый, но яркий. Я подставил под закатный луч плоскость клинка и послал истинный свет вдоль чужой дороги. Темно-синий в белой окантовке прибоя край моря. Зеленые леса вдоль берега. и город из белого и розового камня, уже зажигающий вечерние огни в окнах и узорчатых уличных фонарях. Даже не думал, что такое возможно. Я присел перед Тимом, взял его за плечи, улыбнулся, осторожно провел ладонью по мягким тонким волосам, заранее зная, что мальчишка досадливо мотнет головой, уворачиваясь от непрошенной ласки. «День прошел неплохо, верно?» Он кивнул, и в глазах зажглась искорка страха. — Это очень хорошая дорога, Тим. Она ведет к морю, в город, где живут добрые и умные люди. Тебе нужно пойти по ней. — А ты, хранитель, ты не можешь идти? Я молчал. — Хранитель! — обиженно выкрикнул Тим. — У меня своя дорога. Я рад, что смог помочь тебе. Надеюсь, что смог. Тебя почему-то очень не любит властелин. Хранитель, в городе тоже есть дороги. Подумай, сколько людей научатся выбирать пути, если ты пойдешь со мной. Он смущенно замолчал. Тим, тебе покажется странным, но я не могу сойти с дороги. Ни звука, ни слова. Весь вопрос, все недоумение оказались в глазах. Я меняю дороги для других. Моя ведет лишь вперед. Это потому, что тебя никто не позвал за собой. Тихо, но твердо сказал он. Идем. Его ладонь легла в мою, и он шагнул через барьер, уже не существующий для него, но запретный для меня. Моя рука прошла сквозь невидимую преграду. Я вскрикнул впервые в жизни, почувствовав ветер новой дороги. Он был чуть влажным и прохладным от близкого моря. И солоноватым по той же причине. Я ощутил это кончиками пальцев, оголенными нервами, бьющимся в судорогах даром. Клинок приплясывал за плечами, рассыпая фонтаны колючих искр. «Так вот почему тебя боялся, властелин. Я меняю дороги и рушу барьеры, а ты умеешь вести за собой. Это твой дар». Я шагнул дальше и почувствовал, как барьер напрягся, затвердел. Воздух впереди начал сгущаться, превращаясь в моего двойника, и я выхватил клинок. Темно и нет истинного света. Но время миражей миновало, а сталь убивает и в темноте. «Какая милая картина!» — насмешливо сказал властелин. «Носитель дара уходит со своего пути». — Все равно, как если бы целитель бросил больных, а музыкант перестал петь. — Я выбрал новую дорогу, властелин, — сухо ответил я. — Это не измена дару, и ты это понимаешь. — Тебе не дано уйти с дороги. Барьер удержит тебя. — Мне дано прокладывать пути другим, а мальчик умеет вести за собой. Ты не удержишь нас. — Очень жалею, что не сделал ему дорогу покороче. Процедил сквозь зубы властелин. Тим крепче сжал мою руку и сказал, «Наверное, я зря бросил пистолет. Там оставался один патрон, если по-честному. Пули здесь не помогут», стараясь казаться спокойным, ответил я, «а клинка хватит вполне». Властелин презрительно улыбнулся, «Твой меч лишь останавливает меня на время». «Мне хватит и этого», — Ты хочешь настоящего боя? Ты погибнешь, носитель дара. Человек не может победить судьбу. — Ты знаешь, Властелин? — с внезапным пониманием сказал я. — Настоящего боя между нами не будет, не может быть. Ты не совсем судьба, а я не просто человек. Сними барьер. — Нет. Властелин сделал к нам несколько шагов и остановился, глядя на лезвие моего меча. Поток синего огня с посеребрённой сталью в сердцевине. Если тот, кто прокладывает пути, начнёт менять свою дорогу, наш мир погибнет, а он не так уж и плох. Вспомни судьбу мальчика. Не думаю, что новое будет хуже. Стой! В голосе властелина уже не было насмешки или пренебрежения, только страх. Дикий, нестерпимый страх. Выслушай меня! Выслушай! Его голос сорвался в шепот, и я опустил клинок, по-прежнему сжимая ладошку Тима. «Говори, властелин, мы не можем убить друг друга. Мы — две части целого. Я храню неизменность пути, а ты учишь людей менять дороги. Нам никогда не убить друг друга. Я знаю. Пусть все и дальше останется так, пусть. Иди по своему пути, он вечен». «Учи людей менять дороги на чужие, учи их не бояться нового пути, но не сходи со своей дороги, потому что тогда мир изменится, он погибнет, станет другим. Я помню, каким он был или будет, а ты знаешь это точно. Тебе в нем места нет». Властелин дорог обмяк, безнадежно пробормотал. «Ты не веришь, мир не станет лучше». А для меня есть место в любом мире. Да, этот мир проще, нагляднее, честнее. Бетон дороги дрожал и крошился. Какая-то звезда полыхала на горизонте, превращаясь то в ледяную синюю искру, то в огромный в полнеба багровый шар. Горячий ветер пустыней бросал в лицо горсти колючего снега. — Пойдем. Дорога ждет, — робко попросил Тим. — Пойдем. Его пальцы были горячими и твердыми. Я чувствовал, как бьется тонкая ниточка пульса. — Идем, Тим. Я в последний раз взглянул на властелина дорог, на позолоту и драгоценные камни, осыпающиеся с плаща, на лицо, мое лицо, становящееся бетонной маской, и ударил клинком по невидимому барьеру, разделяющему дороги. Обломки посеребрённой стали осыпались на дорогу, И я шагнул вперёд, к запаху моря, шуму прибоя, Разноцветным звёздам, тёплым ладоням в моих руках. Полутьма. Тусклая лампочка в настольной лампе, Повёрнутой к стене. Теснота. Узкая и короткая кухня, Крупногабаритный гроб. Табачная вонь, Напильником дерущие глаза. Тлеющая сигарета на блюдце рядом с пустой кофейной чашечкой. Старая пишущая машинка с заправленным бумажно-коперочным бутербродом. Я властелин дорог и носитель дара. Я прокладываю дороги и учу их менять. Мир прост и понятен. И вместо теплых ладоней в моих руках колючие осколки стали.